Автору разъяснили следующее. Он один не в курсе того, что уже давно известно всему миру. Он один не знает, что в монастырском саду забил теплый источник и расцвел розовый куст. Не знает, что монахини, ссылаясь на свои территориальные права, собственноручно обнесли высоким щитовым забором соответствующий участок и заколотили вход на церковную колокольню. Не знает, что в соседний университетский город в тот самый город, где БХТ и Гаруспика так часто беседовали тет а -тет, автор, уже послали гонцов, чтобы те раздобыли в фирме, занимающейся сносами зданий, высокую лестницу с радиусом обзора в 25 метров. Тут-то мы и заглянем в чертову кухню этих монахинь. С этими словами весь приезжий люд окружил автора, который сам не предполагал, до чего он глуп и прост. Там оказались корреспонденты United Press International, Deutsche Press Agentur, агентство France Press и даже представители агентства печати Новости, который вместе с представителем чешского агентства ЧТК решил сорвать маску с лица клирикального фашизма и тем самым разоблачить предвыборные махинации ХДС. Корреспондент АПН, человек, в общем, весьма симпатичный, Протянул автору кружку пива и сказал, «В Италии, знаете ли, Мадонны плачут в дни выборов, а в ФРГ в монастырском саду обнаружен теплый источник и розы, которые неизвестно почему расцвели. Да к тому же на кладбище, где похоронены монахини, которые, как нас пытаются уверить, были изнасилованы коммунистами во время боев в Восточной Пруссии, во всяком случае досужие языки болтают, будто вся эта история каким-то образом связана с коммунистами». А ведь всем известно, что монахини могут быть связаны с коммунистами только тогда, когда их насилуют. Автор, информированный лучше большинства присутствующих, поскольку он всего лишь пять часов назад поцеловал щечку, которую при всем желании нельзя было назвать пергаментной, решил капитулировать и дождаться официальных газетных сообщений. Приобщиться к истине здесь, на месте, не было никакой возможности. Неужели Леня оказалась замешанной, пусть косвенно замешанный, в эту «story» — историю, английский. И неужели гору пикой и впрямь обратилась в тепловую энергию? Выходя из трактира и закрывая за собой дверь, автор услышал, как одна из корреспонденток насмешливо затянула песенку. «И роза расцветала там». На следующий день в дневном выпуске газеты, которая уже цитировалась на этих страницах, Автор прочел заключительное сообщение о происшествии в монастыре в Герзелене. Выяснилось, что странное явление, язвительно названное восточной прессой чудом розового куста и теплого источника, на самом деле имеет под собой вполне реальную почву. Достаточно обратиться к названию «Герзелен», чтобы понять, что в нем заключено древнегерманское слово «гейзер». Очевидно, «Герзелен» в старину называли «гейзерхейм», что дословно значит «дом гейзеров». В этом селении уже в IV веке после Рождества Христова били теплые источники, что, в свою очередь, привело к тому, что Герзелен в VIII веке временно стал приютом германских кайзеров и продолжал быть таковым до тех пор, пока источники не иссякли. Как заявила настоятельница монастыря сестра Сапиенция в специальном интервью, данном нашей газете, Монахини ни на секунду не поверили в чудо. Все слухи об этом исходили не от нее. Вероятно, слово «чудо» было брошено бывшей ученицей монастырского лицея, издавна находившегося в Герзелене ученицей, чьи отношения с монастырем нельзя назвать иначе, чем амбивалентными, женщиной, которая впоследствии стала близка к КПГ. В действительности, как и подтвердили специалисты, речь идет о внезапной активизации теплых источников, что само по себе уже является примечательным фактом. В результате этой активизации расцвело несколько розовых кустов. Но ничто, решительно ничто, как подчеркнула сестра Сапиенция с трезвостью, свойственной современным просвещенным и научно подкованным церковным деятелям, ничто не указывает на вмешательство сверхъестественных сил. Без всяких колебаний автор поведал о чуде розового куста и теплого источника и о закулисной стороне этого чуда Маргарет. Она буквально засияла, сразу во все уверовала и настоятельно рекомендовала автору не забывать Клементину.